Глава 13 Австро-Венгерская республика, приграничная зона с Лихтенштейном Осман Нури Паша неторопливо попивал крепкий кофе из маленькой медной чашечки, наблюдая за продвижением своих войск. Он обладал невероятно мощным даром, телекинезом, позволяющим ему с легкостью манипулировать материи на расстоянии. Это сила делало его практически неуязвимым в глазах многих и вселяло первобытный ужас во врагов. Он был воплощением несокрушимой мощи, живой легендой Османской империи. Первый ракетный залп со стороны Лихтенштейна застал его армию, растянувшуюся на многие километры по австро-венгерской земле на марше, Тогда десятки огненных стрел устремились к ним. Любой другой командир пришел бы в ужас, но Нурипаша лишь слегка приподнял бровь. Он даже не шелохнулся. Ракеты, крупные, неуклюжие по сравнению с его молниеносной мыслью, замерли в воздухе. Металл сминался, боеголовки детонировали. Оглушительные взрывы прогремели высоко над головами османских солдат, не причинив им ни малейшего вреда. Для его дара они были слишком легкой мишенью. Дальше османские войска уверенно продвигались вперед. Их марш был прикрыт надежными защитными барьерами, переливающимися магическими щитами. По всему периметру следовали отряды тяжелых щитовиков, готовых принять на себя любой удар. Оборона была продумана до мелочей, и, казалось бы, ничто не может остановить их неумолимое наступление. Сам османский султан Мурат, жаждущий быстрой и сокрушительной победы, постоянно напоминал маршалу о необходимости ускорить наступление. Лихтенштейн должен был пасть, быстро и показательно. Следующие ракетные удары, хоть и были легко отражены, все же заставили османов насторожиться. Полевой лагерь, разбитый для пополнения запасов, был уничтожен вместе со значительной частью запасов продовольствия. Однако османам удалось быстро оправиться, заручившись поддержкой австро-венгров, которые не без некоторого давления со стороны султана и напоминания о прежних договоренностях и щедрых обещаниях возобновили снабжение своего могущественного союзника. Османы тем временем приближались к стратегически важной точке – широкой долине. Здесь, согласно тщательно разработанному плану, должен был быть разбит основной лагерь, развернута осадная артиллерия и сосредоточены главные силы для решающего удара под твердыням Лихтенштейна. Но в этот момент, когда первые отряды уже начали занимать позиции, произошло нечто непредвиденное – По непроницаемому защитному куполу, укрывающему османские порядки, начали с оглушительным ревом бить снаряды. Это был совершенно новый тип атаки, отличавшийся от предыдущих ракетных обстрелов. Османские системы ПВО, включая переносные комплексы вроде стрелы и магические заслоны, отчаянно пытались перехватить угрозу, но безрезультатно. Снаряды пролетали мимо защитных заклинаний или просто не поддавались воздействию энергетических полей. Становилось ясно, это не ракеты, к которым они привыкли, а тяжелые артиллерийские снаряды, летящие по совершенно простой траектории, но обладающие огромной, почти невообразимой разрушительной силой. Но репоша нахмылился. Он пытался остановить снаряды своим даром, как делал это прежде с ракетами. Но это удавалось лишь отчастям. Слишком их было много, слишком велика их мощь и скорость. Часть из них ему удалось отклонить, но остальные... Остальные прорвались. Вскоре удалось найти один не неразорвавшийся. Его доставили в штабной шатерну репаши. Офицеры сгрудились вокруг с изумлением, разглядывая незнакомую конструкцию. Массивный, с идеально гладкой поверхностью, покрытый какими-то руническими символами, которых не было ни в одном известном манускрипте. «Во имя Аллаха, что это такое?» — прожептал один из генералов, с опаской косясь на снаряд. «Такой артиллерии не должно существовать!» Но факт оставался фактом. Лихтенштейн каким-то образом заполучил, или, что еще более пугающе, разработал это смертоносное новшество. И тут по всем доступным каналам связи, будь то артефактные коммуникаторы, обычные телефоны или даже древние пейджеры у некоторых офицеров, османской лагерь пришло короткое, но очень дерзкое сообщение. «Сдавайтесь! Это был лишь пристрелочный выстрел». Но Рипаша рассмеялся. «Ни за что!» — прогремел его голос. «Артефакты на полную мощность! Все силы в бой! Мы дойдем до них!» Он был уверен. Снаряды у врага скоро закончатся. Или его собственная решимость, его дар, его несокрушимая армия окажется сильнее. Он выполнит приказ султана любой ценой, Он — маршал, не знающий поражений. И даже если все его войско ляжет костьми, он один дойдет до поставленной цели. Не зря именно его, Нури Пашу, обладателя уникального дара, идеально подходящего для разрушения вражеских укреплений, построек и магических заграждений, султан отправил против этого Вавилонского. Но он доберется до него, и он его уничтожит. А Вайлонский, он, вероятно, не отдает себе отчета в одном важном обстоятельстве. Возможно, он рассчитывает на то, что Китай, эта могущественная держава, сделает за него всю грязную работу, создав для них проблемы на другом фронте. Но он ошибается. Дерзость Лихтенштейна, применение ими этого нового, невиданного оружия, лишь раззадорили османского султана Мурада. Потеря первой армии и уничтожение от какого-то мальчишки выскочки, правящего Карликовым государством, стали личным оскорблением для великого правителя. Султан уже отдал приказ. И на подмогу Нори-Паше уже спешат дополнительные силы. Еще более грозные корабли эскадрильи новейших боевых самолетов, способных нести тактическое и ядерное вооружение. Словом, все необходимое для окончательной и сокрушительной победы. Османская империя бросала на эту войну все свои резервы, намереваясь не просто победить, а стереть Лихтенштейн с лица земли, превратив его в показательный пример для всех, кто осмелится бросив вызов его могуществу. Инури Паша, чувствуя за спиной эту несокрушимую мощь, ведомый собственной железной волей, И благословением султана был твердо намерен дойти до конца. Он сокрушит Лихтенштейн и уничтожит Вавилонского. Но он исполнит волю своего султана, иначе и быть не может. Я не просто отправил османам предупреждение. Это был самый настоящий пристрелочный выстрел. Да, конечно, для протокола мы им скинули формальное уведомление, мол, господа, вы тут немного... Не в ту степь воюйте, и вообще, наши холмы очень обидчивые, могут из дачи дать. Но я прекрасно понимал, от своих планов они не откажутся. Впрочем, мне на это было глубоко наплевать. Я знал, что делаю, и главное, как именно это делаю. Разведчики, как и ожидалось, уже вовсю сновали у наших границ, пытаясь выведать, Что за хрень тут у нас творится? По этим тем временем развернул производство собственных големов по полной программе. И каких только мастей там не было. Простые каменные стуканы — это так, для массовки. А вот летающие гады с каменным сердцем и металлическими когтями — это уже посерьезнее. Представьте себе. Летит себе такая птичка, никого не трогает, а потом, ходясь, И вражеского дозора остались только рожки да ножки. Османы, небось, решат, что у нас тут ручные грифоны завелись. Я отдавал себе отчет. Сдаваться они не собираются. А значит, снарядов понадобится очень много. Благо, производство я наладил, что надо. На новом заводе мои големолитейщики теперь круглые сутки клепали боеприпасы. Только успевай подвозить металл, которые, в свою очередь, добывали другие големы на моих шахтах. Своих ребят, гвардейцев и армию Лихтенштейна я, конечно, к пушкам не поставил. Жалко их. Да и зачем, когда есть специально обученные боевые големы? Им не есть, не пить, не надо, не зарплату платить. Идеальные солдаты. Приказ для них был простой, как 3 рубля. Лупите всем, чем есть, по площадям, чтобы ни одна тварь не проскочила. Конечно, генерал Васильев, этот старый вояка, снова попытался возразить, мол, стволы перегреются, снаряды закончатся. «Не перегреются!» — хитро улыбнулся я. «Моя система охлаждения — штука надежная. И не закончится». Башни, из которых теперь ввелся огонь, были моей особой гордостью. Высоченные уходили чуть ли не в самые небеса. Каждый из них я провел подземные конвейеры. Не зря мои големы-землекопы столько дней землю рыли. Теперь снаряды, как по трубам, непрерывным потоком доставлялись прямо в башню, в специальные загрузочные механизмы. Никакой тебе бегать беготни с ящиками. Никакого риска. Все автоматизировано. Я собрал своих ближайших соратников в центральной башне, которая служила одновременно и командным пунктом. Вот, смотрите, господа. Я указал на каменную табличку, встроенную в стену. На ней под тонким слоем стекла перетекал песок, образуя цифры. В этой пушке сейчас запас 242 заряда. В другой башне табличка показывала 180. В третьей 350. И так далее «А с этой главной башни, — объяснил я, — можно управлять всеми остальными». Система управления, признаюсь, была не самой передовой. Каменные кнопки с простыми символами. Стрелка вверх — поднять ствол. Стрелка вниз — опустить. Туда-сюда, влево-вправо. «Это же прошлый век!» — буркнул себе под нос молодой офицер из свиты, но я его прекрасно услышал. «Понимаю, что выглядит, как доисторические технологии», — согласился я. «Но слепилось того, что было». В моих мыслях, конечно, рисовались магические экраны, кристаллы-ретрансляторы, артефактные проекторы. Сколько было бы возможностей. Но, увы, таких материалов в этом мире пока нет. Или я еще не нашел. Поэтому и пришлось все делать, как древние архитекторы. На каменных табличках... Песчаные дисплеи. Нажимаешь на каменную кнопку, и все приходит в движение. Срабатывают рычаги, шестеренки крутятся. Примитивно, зато надежно. Эту базу уничтожить — задача почти невыполнимая. Она будет стоять здесь вечно, потому что должна держать под контролем всю эту линию обороны. И в будущем таких пушек здесь станет только больше. «А взорвать эти пушки можно?» — спросил один из офицеров. «Крайне тяжело», — ответил я. «Даже если в них угодит ракета, внутри его орудия в этот момент никого из людей быть не должно. Все управление дистанционное, а орудия практически неуязвимы». «А обслуживание?» — поинтересовался другой. «Неужели эти пушки вечные?» «Ну да», — я кивнул. «Их даже чистить не нужно». Система спроектирована так, что снаряд сам прочищает ствол при выстреле, а металл, из которого они сделаны, попросту не загрязняется, не Ни гари, ничего. Хотя нет, я вдруг вспомнил. Одно все же нужно. Масло для поворотных механизмов. «Так что, самим придется каждый раз наверх лазить, чтобы залить?» «Зачем подниматься?» — усмехнулся я. «Вот сюда заливайте». Я указал на специальный отсек в стене, закрытый массивной металлической дверцей. Туда просто наливается масло. «И как часто?» «А зачем часто?» Я пожал плечами. «Один раз залил, и хватит надолго. Очень надолго. Вместимость масляного резервуара в каждой башне около двух тысяч литров. Зальете, и этого хватит лет на 200 если не больше. А может и на все 300 Главное, масло должно быть качественным, чтобы не пропало. Артиллеристы смотрели на меня, как на волшебника. А я просто улыбался, предвкушая, какой сюрприз ждет османскую армию. Императорский дворец. Город Пекин. Китайская империя. Лун Чень, принцесса клана Розы, стояла перед императором, который восседал на троне из нефрита и золота. Его лицо, обычно непроницаемое, сейчас было искажено от злости. Новости из Лихтенштейна, которые она только что ему доложила, явно пришлись ему не по вкусу. «Османы!» — император медленно, почти по слогам, произнес это слово. «Они продолжают бомбить Лихтенштейн? После всех наших предупреждений?» «Предупредительный удар по их ракетным шахтам не помог? Я же приказал усилить натиск!» «Помог мой император!» — Лунчень почтительно склонила голову. «Их ракетный потенциал значительно ослаблен, но, боюсь, они не остановятся, пока не сотрут Лихтенштейн с лица земли». «И что, Вавилонский, он держится?» «Да, мой император. Более того, он наносит им ответные удары, «Но силы не равны, а главное...» Лунчень сделала паузу, подбирая слова. «Главное, чтоб под ударом оказался...» «Говори!» — голос императора стал жестче. «Поступили сведения, что османы наносят удары по некоему транспортному складу. Похоже, они прознали, что там хранится нечто чрезвычайно ценное». Император резко выпрямился. Он мгновенно все понял. мой «Матрон!» — воскликнул он. «Эти османские собаки, они посмели посягнуть на мой трон!» «Да, мой император», — подтвердила Лунчень. «Блистательный трон небесного дракона, ваш трон!» Ярость императора не знала границ. Он скачал со своего места, опрокинув золотой кубок с чаем. Этот трон был не просто предметом роскоши, это была святыня. Легендарный трон первого императора Китая, основателя династии, объединившего Поднебесную. Лунчэнь ранее сообщила повелителю о его возможном местонахождении, и тот с нетерпением ожидал его возвращения, будучи немало удивлен такой невероятной находке. Ведь долгое время трон считался безвозвратно утерянным, пропавшим без вести во время одной из многочисленных войн и смут терзавших империю в прошлом. Его искали десятилетиями. Лучшие воины и шпионы были брошены на поиски. Лучшие ученые и артефакторы пытались воссоздать его по древним описаниям, но безуспешно. Затем распространились слухи, будто он был полностью уничтожен, и надежда угасла. Однако ни один истинный подданный Срединной империи не верил в это. Для них трон был не просто реликвией. Он был священным символом могущества, несокрушимой силы и непререкаемой власти. Ходили легенды, что пока император восседает на этом троне, его народ никогда не познает ни голода, ни печали, ни уныния по вине своего правителя. Что сам трон обладает магической силой, способной защитить империю от любых врагов, даровать ей процветания и благополучия. А их главная реликвия – артефакт, гарантирующий процветание и единство нации. Трон олицетворял наивысшую власть, божественное право править. Ради него император мог отдать любой приказ, пойти на любые жертвы. Даже если бы он сейчас объявил всеобщую мобилизацию, бросил миллионы своих подданных в самое пекло войны, лишь намекнул на причину, народ с радостью последовал бы за ним, не задав ни единого вопроса. Никто бы не посмел спросить «Зачем?». Такова была сила этой реликвии, таково было ее значение для всей империи. И теперь этот символ находился под ударом каких-то османских варваров. «Увеличить количество атак!» — прогремел голос императора. «Выпускайте хоть все ракеты! Сотрите этих османских шакалов с лица земли! Я хочу, чтобы их армии исчезли! Осталась только пыль! Чтобы они пожалели, что вообще родились на свет! Чтобы их матери проклинали тот день, когда их выродки посмели посягнуть на святыню нашего народа!» Лунчень почтительно склонила голову. «Будет исполнено, мой император!» Конклав теней Теневое измерение Небо здесь не знало ни звезд, ни солнца, ни луны. Оно было идеально белым, как молочная пустота. Под этим неестественным светом раскинулось пространство, геометрия которого противоречила здравому смыслу. Потоки темной энергии текли сквозь это пространство, пульсируя и извиваясь. Одни были быстрыми и яростными, другие – медленными и тягучими. Здесь не было привычных законов физики. Энергия была основой всего, и все подчинялось воле тех, кто обитал в этом странном месте. В центре располагался зал 12 гербов. Самих гербов не было, только двенадцать исполинских тронов – каждый из которых венчала застывшая в камне эманация силы своего владельца. Здесь, в сердце одного из теневых анклавов, вершились судьбы миров. Сегодня троны не будут пустовать. Событие, выходящие за рамки обыденного цикла вечности, заставило собраться двенадцать владык из великих домов теней. Тех, чьи имена шепотом произносили самых темных культах. Тех, чья воля двигала легионы бесплотных тварей через завесы между мирами. Первым проявился глаз пустоты. Он не имел формы, только низкий вибрирующий гул, от которого дрожали сами основы этого измерения. Гул сконденсировался на одном из тронов, обретая подобие застывшей звуковой волны. За ним из складок пространства выплыла созерцательница глубин. Сотни маленьких глаз покрывали ее бесформенное тело, постоянно меняя положение. Тяжело на соседний трон опустился пожиратель душ. Огромная чернильная клякса, медленно пульсирующая и поглощающая свет. Из тени собственного трона вышагнул теневой скакун. Идеальная форма боевого коня, сотканная из тьмы с пылающими огнем глазами, Его нетерпеливое фырканье было единственным звуком, нарушающим гул глаза. Остальные восемь владык занимали свои места. Кто-то был чистым сгустком мерцающей энергии, кто-то — хитросплетением теней, напоминающим древнее дерево с когтистыми ветками. Хранитель завесы, плетущая судьбы, шепот бездны. Каждый из них был воплощением самой тьмы. каждый, правителем своего домена. В конце концов, двенадцать владык собрались в центре этого безвремения. Их встреча была событием редким, почти легендарным, созываемым лишь тогда, когда над теневым планом нависала угроза или когда предстояло свершиться чему-то поистине грандиозному. Погружение очередного мира в тень, сколь бы лакомым куском он ни был, не относилась к таковым. Это рутина, процесс, медленная, но неумолимая экспансия. Но сегодня причина была иной. Владыки принялись неспешно обмениваться мыслеобразами, которые для человеческого разума были бы подобны обрывкам снов, пронзающих сознание. Эти образы не поддавались описанию словами, они были одновременно видениями, эмоциями и чистой информацией, сплетенной в многомерные узоры. Каждый мыслеобраз внес в себе отпечаток воли своего Создателя, и все они сходились в одном. Что-то нарушило их планы. «Мир, кормушка!» — прогудел мыслеобраз, исходящий от глаза пустоты. «Оказывает сопротивление». Созерцательница глубин медленно повернула несколько сотен своих глаз к глазу. «Не просто сопротивление!» — прошелестела она. «Потери! Мы несем серьезные потери! Наши дети гибнут! Мечейки уничтожены! Поток энергии слаб!» Теневой скакун фыркнул. Из его ноздрей вырвались клубы черного дыма. «Мир сопротивляется!» «Невозможно! Теневой план не замечает сопротивления! Это коллапс! Провал!» Наступила гнетущая тишина. Затем одна из сущностей, плетущая судьбы, похожая на расколотый кристалл, излучающий холодное темное сияние, произнесла «Нам сообщили, кто наш враг, источник этого недоразумения». Пожиратель души издал низкий, утробный звук, похожий на урчание в желудке. Он был недоволен, очень недоволен. Этот мир, над которым они трудились несколько столетий, был почти готов, почти созрел. «И кто же он?» — ракотал он. «Божество местного разлива! Кто посмел бросить вызов тьме?» «Нет». Это невероятно. Данные противоречивы. Но источник сопротивления один. «Один?» — глаз пустоты усилил вибрацию. «Один против легиона теней? Против патриархов? Бает не может. Это обычный человек», — добавила плетущая судьбы. Волны недоумения и возмущения прокатились по собравшимся. Энергия вокруг них забурлила бурными потоками. «Человек?» — теневой скакун яростно топнул копытом. «Обычный человек не способен на такое. Эй, лжешь!» «Это не ложь!» — отозвалась другая сущность, сотканная из переплетающихся лент мрака. «Моя соратница перед своей окончательной гибелью успела передать одно слово». «Какое?» — нетерпеливо спросил теневой скакун. «Архитектор!» Энергия в зале забурлила с такой силой, что могла разорвать само пространство. Троны заходили ходуном. «Архитектор! Здесь? В этом примитивном мирке?» «Это меняет все!» — проскрежетал хранитель завесы. «Орден не дремлет!» «Плевать, что архитектор!» — фыркнул теневой скакун. Он тоже смертен он один мы бригон не недоцеиваешь прошелестел шепот бездны даже один архитектор способен изменить ход истории а если он призовет орден орден далеко возразил пожиратель душ мы успеем началось обсуждение Голоса, мысли, смешивались, спорили, предлагали варианты. Кто-то призывал к немедленным действиям, кто-то к более хитрой и изощренной тактике. Наконец, из центра круга, где до этого момента была лишь пустота, начала формироваться тринадцатая фигура. Она была огромной, выше всех остальных, и ее чертания постоянно менялись, как будто она была соткана из самой сути тьмы. Это был теневой король, чье слово было законом для всех теней. «Человек должен быть уничтожен. Мир должен пасть и погрузиться во тьму. В кратчайшие сроки. Все обязательства по договорам должны быть выполнены». «В кратчайшие сроки?» — осмелилась спросить созерстательница Глубин. — Это по чьим меркам? По нашим или по-человеческим? — По-человеческим, — отрезал теневой король. — Но я еще не насытилась. Я только начала вкушать их души. — Решение принято! — голос короля не допускал возражений. Теневой пантеон затеял эту игру с этим миром очень давно. Чем сильнее тень, тем больше у нее разума. И эти 13 вместе с королем были воплощением древнего холодного интеллекта. 300 лет они неспешно готовили этот мир. Пробивали бреши, вербовали сторонников, меняли структуру реальности под себя. Расширяли теневой план, постепенно, шаг за шагом. Первые сто лет были особенно тяжелы. Тени могли прорываться лишь на считанные секунды удержаться в этом мире было невероятно трудно. Десять секунд пребывания уже считались удачей, едва удавалось найти подходящую жертву, чтобы заикариться. За эти века от их действий пострадало по самым скромным подсчетам около семидесяти миллионов человек. Могло быть и больше. Самые прекрасные мгновения для них были тогда, когда люди сами устраивали себе войны. В хаосе сражений, среди смертей и разрушений, те не чувствовали себя как дома. Тысяча пропадет или две — люди всегда списывали это на войну. Но сейчас этот мир был почти готов. Настроен так, что он вот-вот должен был войти в полное соприкосновение с теневым планом. «Архитектор!» — продолжил король. Сам по себе не представляет для нас слишком большой угрозы, пока он один и не набрал полную силу в этом мире. Но нам нужно торопиться, потому что он может позвать своих. Его Орден, если они вмешаются, это усложнит нашу задачу, отдалит нас от цели, да... Сильных врагов приятно поглощать, они дают много энергии. Но наша цель- ядро планеты, захватим его и завеса между этим миром и теневым планом рухнет. Навсегда. Этот мир ключ, который позволит нам свободно выходить из тени в этой части вселенной. Без преград ограничений, «Барьер между мирами в этой вселенной падет!» Он поднял свою теневую руку и в ней вспыхнул черный огонь. «А затем, затем многомерную вселенную ждет много удивлений! Мы умеем ждать! Мы умеем действовать! Наш ресурс безграничен! Мы будем перемалывать всё, до чего сможем дотянуться!» И становиться сильнее. Эта планета — лишь начало. Черный огонь в его руке разгорелся ярче, освещая древние троны и застывшие на них тени. Совет 13 принял решение. Игра перешла на новый уровень.